Глава 48. «Я как раз думал, что с тобой случилось», — сказал Эдсо. И тут увидел нарисованный мелом указывающий перст. «Я понял, что ты подал мне знак, потому и связался с тобой. И вот ты здесь. Я думал, ты уже уехал во Францию». «Нет, пока еще нет», — ответил Леонардо, стряхнув пыль со стула в секретном убежище ассасинов на острове Тиберина. И лишь потом сел. В комнату через высокие комнаты лился солнечный свет. Я рад. И еще больше рад, что тебя не арестовали, как сторонника Борджиа, в ходе проверки, организованной новым папой. «Нельзя слишком долго заставлять хорошего человека подчиняться», отозвался Леонардо. Он, как и всегда, был отлично одет. Казалось, его вообще не затронули последние события. «Папа Юлий не дурак. Он знает, кто будет ум полезен, а кто нет». Я уже молчу о том, что они творили в прошлом. Похоже, они действительно раскаялись. Раз ты так считаешь, сухо ответил Леонардо, ты можешь мне помочь? Я тебе когда-нибудь отказывал? Леонардо улыбнулся. Но разве теперь, когда Чезаре оказался под замком, есть причина для беспокойства? Суд над ним и его казнь – лишь вопрос времени. Только взгляни на список обвинений. Он длиной в твою руку. «Может быть, ты и прав». «Конечно, мир не был бы миром. Не будь в нем проблем», — заметил Леонардо, меняя тему. «Конечно, хорошо, что Чезаре потерпел поражение. Но я потерял ценного покровителя. А нынешнее правительство намеревается пригласить из Флоренции этого молодого молокососа Микеланджело. Боже мой, да он способен создавать только скульптуры. Я слышал, что он довольно хороший архитектор и неплохой художник». Леонардо мрачно посмотрел на него. Знаешь, что за указывающий перст я рисую? Когда-нибудь, надеюсь, это скоро, я создам портрет Иоанна Крестителя, указывающего на небеса. Вот это будет работа художника. Но я же не сказал, что он настолько же хорош, как ты, быстро добавил Этцо. А уж как изобретатель! Если бы спросили меня, я бы сказал: Что ему лучше заниматься тем, что лучше у него получается. Лео, ты завидуешь? Я? Вовсе нет. Эдсо решил, что пришло время напомнить Леонардо о том, что беспокоил Ассасини. О причине, по которой он пришел по сигналу старого друга. Он надеялся, что по-прежнему может верить ему. Но он знал Леонардо достаточно хорошо, чтобы доверять ему. Твой бывший наниматель, начал он, Чезари, Да, мне не нравятся его последние слова. Цепи меня не удержат. Да ладно тебе, Этсо. Его держат в самом глубоком подземелье Сан-Анджело. Даже великие мира сего падают. У него все еще есть друзья. Кое-кто и считает, что у Чизари есть будущее. Но поскольку Микелета и его армия, кажется, так и не появились, я не вижу реальной опасности. Даже если у Микелета не получилось объединить оставшиеся войска Чезария вместе, я признаю, что твое предположение имеет под собой реальное основание. Ни один из наших разведчиков не сообщал о передвижении каких-либо войск. Посуди сам Этсо, когда новости до них дошли, об избрании папой Делла Равери, а потом и об аресте с чезари армия Боржия, скорее всего, разбежалась, как муравьи из залитого кипятком муравейника. Я не смогу спокойно вздохнуть, пока не услышу о смерти чезари Есть способ узнать правду. Эдсо взглянул на Леонардо. Ты о яблоке? Где оно? Со мною. Тогда давай посмотрим, что оно нам покажет. Эдсо задумался. Нет, это слишком могущественный артефакт. Я должен навсегда скрыть его от человеческих рук. Такую ценную вещь. Леонардо покачал головой. «Я уже говорил тебе много лет назад, что оно никогда не должно попасть не в те руки. Поэтому все, что нам нужно, оставить его в нужных руках. Нет никаких гарантий, что нам это удастся». Взгляд Леонардо стал серьезным. «Эдсоу, если ты когда-нибудь решишь спрятать его где-то, пообещай мне кое-что. Что? Две вещи». Во-первых, подожди с исполнением этого решения так долго, как только сможешь. Если мы хотим окончательно истребить Боджа и Тамплиеров, нам потребуются все наши ресурсы. Когда же придет время, и ты скроешь его от мира, думай о нем как о семе, которое ты посадил. Оставь для тех, кто сможет его найти, ключ, чтобы они определили его местонахождение. Будущим поколением, может даже будущим ассасином, Возможно, понадобится сила яблока, чтобы использовать его во имя добра. А если оно попадет в руки другого Чезари? И мы опять вернулись к нему. Слушай, почему бы тебе не перестать изводить себя? И не посмотреть, что сможет показать нам яблоко? На этот раз Эдсо колебался чуть дольше. Хорошо, я согласен. Он отошел и вернулся с металлическим квадратным ящиком, закрытым на массивный замок. Он снял с шеи ключ на серебряной цепочке и открыл ящик. Там на зеленой бархатной подушке лежало яблоко. Оно выглядело тускло-серым, как и всегда, в инертном состоянии, размером с небольшую дынью, А его оболочка казалась мягкой, словно человеческая кожа. Спроси его, напомнил Леонардо. Его глаза, едва он увидел яблоко, заблестели. Это узнал что сейчас его друг борется с желанием схватить яблоко и сбежать, и понял, каким искушением оно было для ученого, чья жажда знаний временами ошеломляла и никогда не давала ему передохнуть. Он поднял яблоко и закрыл глаза, сосредоточившись на мыслях, формулируя вопрос. Почти сразу же яблоко начало светиться, а потом на стене появились изображения. Они мелькали быстро и не задерживались надолго. Но Эцио, один Эцио увидел, как Чезарь выбирается из тюрьмы и бежит из Рима. Потом все изображения объединились, и Эцио увидел морской порт. Вода блестели под лучами южного солнца, а в гавани стоял флот. Видение растворилось, сменилось иным. Замок где-то вдали, или возможно это был укрепленный город, еще дальше горы. Эцио по ландшафту и теплому солнцу понял что находится это место далеко за пределами Италии. Архитектура зданий тоже выглядела незнакомой, но ни Этсо, ни Леонардо не смогли ее определить. Потом Этсо увидел цитадель Марио в матери Джори. Изображение сменилось на тайное святилище, где были собраны страницы кодекса. Дверь в это помещение была закрыта, и снаружи двери Этсо увидел загадочные цифры и буквы. Потом будто бы орел полетел над руинами бывшей цитадели ассасинов. И тут яблоко погасло. Лишь солнечный свет по-прежнему заливал комнату. Он сбежит, мне надо идти. Эдсо убрал яблоко обратно в ящик и встал так резко, что опрокинул стул. А как же твои друзья? Братство будет существовать со мной или без меня. Таким я его создал. Эцо снова вытащил из ящика яблоко. И убрал его в кожаную сумку. Прости, Лео. Я не могу больше терять времени. Он надел скрытый клинок и защитный браслет. Пистолет и остальную амуницию убрал в поясную сумку. Подожди. Сперва надо все продумать, спланировать. Я планирую убить Чезари. Давно уже надо было это сделать. Леонардо развел руками. Похоже, я не смогу тебя остановить. Но помни. Я пока не собираюсь уезжать из Рима, и ты знаешь, где находится моя мастерская. У меня для тебя подарок, сказал Эдсоу, и поставил на стол небольшой сундучок. Ассасин положил на него руку. Леонардо встал. Если уж мы прощаемся, то оставь деньги при себе. Мне они не нужны. Эдсоу улыбнулся. Мы не прощаемся, если, конечно, ты сам этого не хочешь. Но это плата за твою работу. Прими их. Если хочешь, можешь думать обо мне как о своем покровителе, пока не найдешь кого получше. Они обнялись. Мы еще встретимся, кивнул Эцио. Даю слово. Удачи, старый друг. То, что предсказало яблоко, нельзя было изменить. Оно показывало будущее, и никто на земле не мог на него повлиять, как никто не может повлиять на прошлое. Когда Эцио добрался до замка Сант-Анджело, он увидел папскую гвардию, новую, носящую герб Юлия II. Солдаты выбегали из древней крепости и организованными группами отправлялись через мост вниз по ближайшим улицам. Тревожно зазвенели колокола, зрели трубы. Эдсо узнал, что произошло еще до того, как к нему подбежал задыхающийся капитан. Чезарь бежал. Когда? Во время смены караула. Около получаса назад. Получаса. Именно тогда, когда яблоко показало видение. Вы уже выяснили, как ему это удалось. Если он не научился ходить сквозь стены, то мы даже и не знаем. Но все похоже на то, что ему кто-то помогал снаружи. Кто? Лукреция? Нет, после произошедшего она не покидает свои комнаты. Но пау придя к власти, посадил ее под домашний арест. Мы задержали двух солдат, которые раньше работали на Бодже. Один из них бывший кузнец. Он мог взломать замок. Хотя, учитывая, что следов повреждений на двери камеры нет, скорее всего, они просто использовали ключ. Если они виновны, Лукреция не причиняет проблем. Как ни странно, нет. Кажется, она смирилась со своей судьбой. Не верьте ей. Что бы вы ни делали, не дайте ей усыпить вашу бдительность. Когда она ведет себя тихо, она становится еще опаснее. Ее охраняют наемники-швейцарцы. Они надежны. Хорошо. он напряженно размышлял. Если у Чезари остались союзники в Риме, а очевидно так оно и есть, они постараются увезти его из города так быстро, как только возможно. Но ворота были заперты, поэтому лишившийся яблока и не обладающий навыками ассасинов Чезари не сможет обойти кордоны, расставленные по всему Риму. Оставался только один путь – река. Тибор протекал через Рим с севера на запад, где впадал в море рядом с Остией. Это вспомнил работорговцев, которых убил. Чизарь платил им, и они были не единственные. Спрятать его на лодке или небольшом морском судне, переодеть моряком или просто спрятать среди груза. Кораблю под парусами или на веслах не потребуется слишком много времени, чтобы добраться до Теренского моря, оттуда... Это уже зависело от планов Чезария. Вопрос заключался в том, как поймать его прежде чем превратит эти планы в жизнь. Это укратчайшим путем прошел до ближайших к замку доков. Они были набиты лодками и кораблями всех форм и размеров. Это напоминало поиск иголки в стоге сена полчаса. Время почти не оставалось. Прилив уже начался. Яблоко было Сэтцио. Он отыскал тихое место. Присел на курточке и на этот раз, не тратя времени на раздумья, вытащил его. В доках не было подходящей стены, чтобы спроецировать туда изображение. И Эдсо почувствовал, что сумеет найти другой способ обощения с яблоком. Он поднес яблоко поближе к себе и закрыл глаза, желая получить ответ на свой вопрос. Яблоко не засветилось, но Эдсо сквозь перчатки ощутил тепло и пульсацию артефакта. Потом из яблока раздался странный звук, или этот звук рождался прямо в голове Эцио, он не был уверен на сто процентов. Потом знакомый женский голос, Эцио не смог вспомнить, откуда его знает, донесшийся, словно откуда-то издалека, тихо и ясно сказал. Небольшая каравелла под алыми парусами на шестом пирсе. Эцио бросился по набережной. Ему пришлось протолкаться через толпу моряков, осыпая их проклятиями. Но когда он добрался до шестого пирса и увидел корабль, подходивший под описание яблока, тот уже отчалил. Корабль тоже оказался Эцио знакомым. Палуба была забита мешками и тяжелыми ящиками, достаточно большими, чтобы спрятать в них человека. А потом Эцио с удивлением увидел, что на палубе стоит моряк, которого он оставил умирать, когда пытался спасти госпожу Салари. Моряк, сильно хромая, подошел к одному из ящиков и с его помощников передвинул его. Это заметил, что в ящике проделано отверстие. Он, пригнувшись, пробежал за рядами лодок и забрался по эстакаде, используемой для покраски судов. В этот момент хромой моряк повернулся, чтобы посмотреть на набережную. Возможно, чтобы проверить, не преследуют ли их. Эцо беспомощно смотрел, как каравелла доплыла до середины реки. Подняла парус и, поймав ветер, поплыла вперед. Он не смог бы преследовать ее по берегу, даже на лошади, поскольку путь преграждали дома, стоящие вплотную к реке. Нужно было найти лодку. Эдсо вернулся на набережную и пошел вдоль нее. Экипаж одного из небольших кораблей только что закончил разгрузку. Эцо подошел к морякам. «Я хотел бы нанять лодку», — быстро проговорил он. «Мы только что прибыли. Я щедро заплачу». Эдсо вытащил из кошеля гость золотых монет. «Сперва мы должны доставить груз», — сообщил один из моряков. «Куда вы собрались плыть?» — спросил другой. «Вниз по течению», — ответил Эдсо. «И я спешу». «Присмотрите за грузом. К ним подошел еще один моряк. Я возьму сеньора. Я копа, поплывешь со мной». Не думаю, что двоих нас не хватит. Эдсо повернулся, чтобы поблагодарить его. И изумленно узнал Клаудио, молодого вора, которого он спас от солдат Борджия. Клаудио улыбнулся. Считайте это благодарностью за спасение моей жизни, сеньор, и уберите свои деньги. Что ты здесь делаешь? Я не создан для того, чтобы быть вором, отозвался Клаудио. Лис это понимал. Я всегда был неплохим моряком. Потому он одолжил мне денег, чтобы купить это судно. Я капитан. Веду неплохую торговлю между Римом и Остией. Нужно спешить. Чезаре Боджи бежал. Клаудио повернулся и отдал приказ помощникам. Якопов вскочил на борт и стал разворачивать паруса. Эдсо и Клаудио тоже поднялись на борт. Остальные члены экипажа ушли с грузом. Лодка без груза легко плыла по воде. Когда они добрались до середины реки, Клаудио поднял парус. Вскоре тяжело нагруженная каравелла перестала быть пятнышком на горизонте. «Мы догоняем их?» – спросил Клаудио. «Да», – отозвался Эдсо. «Вам лучше опустить голову», – посоветовал Клаудио. «Меня и Якопа здесь хорошо знают. Но если заметят вас, то поймут, что здесь что-то не так. Я знаю такие суда. Нерегулярные рейсы, индивидуальные». «Ты знаешь, сколько человек на корабле?» «Обычно пять. Может быть, меньше. Не волнуйтесь, я не забыл то, чего учил меня лис. Иногда даже пользуется этими навыками, и у Якопа есть козырь в рукаве». Эссо опустился на палубу, спрятавшись под прикрытием низкого борта, и время от времени приподнимал голову, чтобы оценить расстояние между ними и целью. Но каравелла была более быстрым судном, чем лодка, Поэтому, когда Клаудио смог наконец привлечь внимание экипажа Каравеллы, впереди показалась Остия. Клаудио смело махнул экипажу Каравеллы. «Похоже, у вас тяжелый груз!» — крикнул он. «Что вы везете, золотые слитки?» «Не твое дело!» — огрызнулся от штурвала капитан. «Держись подальше от моего корабля. Ты нагоняешь волну!» «Извини, приятель!» — сказал Эцу. И Екопа резко вывернул штурвал в сторону сталкиваясь с бортами с каравеллой, и крикнул Эцу: «Давай!». Эцу перескочил из своего укрытия через узкую щель, разделяющую два корабля. Хромой матрос узнал его и приглушенно взревел, бросился с острым крюком. Эцу отбил удар защитным браслетом и смог подобраться к противнику достаточно близко, чтобы вонзить скрытый клинок глубоко в бок врага. Но ассасин не заметил другого моряка, который с абордажной сабли в руке подкрался сзади. Эцион моментально обернулся, но не мог уже отбить клинок, и тут раздался выстрел. Моряк выгнул спину, уронил на палбу в саблю, а сам свалился за борт. Будь осторожен, крикнул Якопа, старавшийся держать лодку борт-оборг каравелли. Третий моряк появился из трюма и ломом взломал ящик с отверстиями а четвертый сидел рядом на корточках с пистолетом в руках, прикрывая его со спины. У обычных матросов нет таких пистолетов, подумал Эдсо, вспомнив бой с работорговцами. Клаудио перескочил на палубу Каравеллы и кинулся на матроса сломом, а Эдсо бросился вперед, вонзив в руку матроса с пистолетом скрытый клинок. Моряк успел выстрелить, но пуля попала в палубу, и противник отступил, взыв от боли. И схватился с запястья, пытаясь остановить кровь, бьющую из вены. Капитан, видя, что его люди потерпели поражение, достал пистолет и выстрелил в Эцу. Но каравелу качнуло, и выстрел ушел мимо. Пуль лишь скользнула по правому уху Эцу. Потекла кровь. Эцу помотал головой и направил свой пистолет на капитана, и выстрелил ему в лоб. «Быстрее!» – приказал он Клаудио. «Берись за штурвал!» а я займусь нашим другом». Клаудио кивнул и кинулся к штурвалу. Кровь из расщеченного уха пропитала воротник. Эдсо грубо повернул запястье противника, заставив его выронить лом. Потом ударил его коленом в пах, схватил за шиворот и, потащив его к планширу, швырнул за борт. В наступившей тишине из ящика донеслись яростные крики и проклятья: «Я убью тебя! Я воткну меч тебе в кишки!» и ты познаешь такую боль, о которой даже не подозревал. Надеюсь, тебе там удобно, Чизаре отозвался Эдса. Но если нет ничего страшного, как только мы доберемся до Остии, тебе предоставят более подходящее для тебя средство передвижения, и мы вернемся назад. Это нечестно, вздохнул Яко по слотке. У меня так и не было возможности использовать свой козырь.